Глава двадцать седьмая. Аделаида. «Да уж, подружка, вот это ты меня огорчила. Аль, я сама не ожидала, что переезд будет так скоро. Тяжко вздыхаю. А как же теперь учеба? Что ты будешь делать? Неужели забьешь на все? Алька в шоке. С утра перед занятиями я позвонила ей с целью предупредить, чтобы она не заезжала за мной. И надо было слышать, как подруга была раздосадована новостью о моем скором переезде. Столько матерных слов я не слышала даже в текстах песен группы «Ленинград». Алька не могла меня так просто отпустить, хорошенечко не попрощавшись. Забив на учебу, она заехала за мной, а после мы отправились в кафе, расположенное вблизи универа. За чашкой ароматного кофе я намеревалась вывести Альбину на откровенный разговор. Это было моей первостепенной задачей. Всю ночь я не могла уснуть, прокручивая слова Сережи, возвращаясь к словам Альки и не могла понять, на какой же все-таки стороне мне искать правду. Червячок сомнений сидит где-то во мне и пожирает изнутри. После всего я уже и не знаю, стоит ли доверять подруге, как раньше. Или таким образом Сережа прикрывает свою задницу. Вчера я не смогла удержаться и отправила ему сообщение, где написала о переезде. Только вот он это сообщение даже не прочел: «Нет, ты что, я не брошу учебу, доучусь этот год дистанционно, а потом переведусь в какой-нибудь другой московский вуз. В наше время это не проблема». Я выдерживаю паузу, чтобы подобрать правильные слова. Верчу туда-сюда кружку, отпиваю глоток, чувствуя, как кофе обжигает глотку. — Альбин, тут такое дело, а помнишь ты... — Блин, как же я теперь буду без тебя тут? — наглым образом перепивает она меня, выпячивая свои накрашенные губы. Ресницами трепещут, а мои нервы не железные. — Обещай, что мы будем созваниваться минимум раз в неделю. А летом, может быть, я приеду к тебе в гости. Как ты на это смотришь? — Да нормально смотрю, просто я хотела... «Знаешь, а я ведь тоже хотела поговорить с тобой». Она вдруг меняется в лице, отодвигает в сторону кофе и тянется ко мне через весь стол. «Все не знала, как тебе сказать, но с твоим переездом все само разрешилось. Сейчас я намерена взять все в свои загребущие руки. Хватит уже отсиживаться в стороне, пора действовать». «О чем это ты?» Внутри кольнуло что-то и дрожь побежала по позвоночнику. Подруга расслабленно откидывается на спинку стула, забрасывает ногу на ногу. Задумчиво разглядывая прохожих за большим панорамным окном, она принимается смаковать кофе и отправляет в рот кусочки тирамису, ложку за ложкой. Такой же торт я видела сегодня на крыльце своего подъезда. Кто-то так зажрался, что выбрасывает посреди дороги сладости. «Эй, я вообще-то все еще здесь», — щелкаю перед ее носом пальцами. Она переводит взгляд на меня и расплывается в коварной улыбке. «Я об Уварове, о нашем плохом мальчишке». Подтверждает мои опасения, произнеся его фамилию елейным голоском. С играми вместителей покончено. Сейчас нарисовалась куда большая проблема. Она нарочито громко вздыхает, а жестом подзывая официанта. «Ох, блин, все-таки хорошо, что у тебя ни черта с ним не вышла, и мы ограничились только шуткой со штампом в паспорте. В какой-то момент я даже поверила, что у тебя получилось завлечь его, и я смогу совершить свою сладкую месть». Но теперь мои планы в отношении Уварова кардинальным образом изменились. То, как она произносит его фамилию, заставляет меня подпрыгивать на месте, словно что-то жалит меня прямо взад. Это ревность. Убеждаюсь я, когда понимаю, что готова наброситься на свою подругу и вырвать ей все волосы, только из-за того, что она произносит его фамилию своим напомаженным ртом. Ее фантазии о нем зашли настолько далеко, что простым возмущением я не смогу ограничиться, если она сейчас же не сменит тему. Обуздать ревность у меня не получится. Как обуздать то, с чем раньше не сталкивался? — Аль, не кажется ли тебе, что ты немного заигралась со своей местью? Если между вами что-то и было, то это было по обоюдному согласию. но не изнасиловал же он тебя. нервно посмеиваюсь, видя на лице подруги зловещий оскал. — Что за бред? Сережа не мог так поступить. Кожа на лице Альбины покрывается красными пятнами. Она хватает за стола салфетку и рвет ее на мелкие части своими трясущимися руками. Таким образом, она справляется с нервами, а подобное с ней случается крайне редко. Она у нас кремень, ее сложно чем-то уязвить. А тебе откуда знать, как все было на самом деле? И голос ее уже дрожит. Это наводит на мысли, что еще немного и начнется истерика. Ты не думала, что мне приходится много держать в себе, чтобы в конец не расклеиться? Из каких это пор ты его защищаешь, я чего-то не знаю, а? Она устремляет проницательный взгляд на меня. В глазах стоят слезы и обиды. Я усомнилась в ней, и она это чувствует, по всей видимости. Я вынуждена спрятать взгляд, опустив его на дно своей кружки. У меня же на лбу написано огромными буквами. Я не защищаю его, я влюблена в него, дура. Нет. А мне кажется, что с тех пор, как я заразила тебя идеей втереться в доверие у Варова, в твоих мыслях теперь крутится только он. Она говорит с нескрываемой претензией. Думаешь, я не понимаю, почему ты теперь вечно ходишь с кисломиной. Ты сохнешь по нему а этому гуску дерьма по барабану на тебя. Мне надоело смотреть на твой жалкий вид. С тех пор, как ты познакомилась с ним поближе, не было ни одного дня, чтобы ты пришла в универ с нормальным настроением. А на матчах с тобой вообще происходила неведомая херня. Видела бы ты себя со стороны. Стоит ему просто посмотреть в твою сторону, как ты уже готова из трусов выпрыгнуть. Дура ты, Аделька. Ты же мне обещала. Она берет мои руки в свои ладони и сжимает их. Я не могу поверить в услышанное. Та, которую я считала единственной своей подругой, макает меня сейчас головой в унитаз. Дорогая, пойми, я не хочу, чтобы ты засирала свою голову этим беспринципным мудаком. Я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ты всегда улыбалась. Да ради твоей улыбки я, блин, даже цветы тебе заказала. А ты и тогда не смогла порадоваться как следует. Поразительно, насколько близкий человек может отдалиться, произнеся одну только фразу. Одна фраза способна вмиг раскрыть твои глаза и сбросить с них пелену. «Что ты сказала?» Прошипев, силой вырываю свои руки. «Так это было твоих рук дело?» Официант приносит очередную чашку кофе, ставит на стол перед Алькой, а мне теперь приходится бороться с желанием вылить ей его на голову. «Извини, я хотела только порадовать тебя. Ты была такой подавленной. Мне больно было смотреть на тебя». «А записка?» Злобно цежу я сквозь зубы. «Но «Ну, подарила ты цветы, а записку зачем было писать? Или таким образом ты издевалась надо мной?» Она выставляет руки, вылупив свои бесхитростные глаза. — Нет, ни в коем случае, ты чего? Я думала, что ты так еще больше расцветешь. — Какая же ты... — презрительно качаю головой. — Что не так? Ты бы так не сделала, если бы я убивалась по какому-то парню? — Нет. Мне и в голову бы не пришло потешаться над твоими чувствами. Да из-за этого сраного букета я... Я вынуждена замолкаю, вспомнив, на какие меры я пошла, получив эти цветы. Я нисколько не жалею, что тогда я оказалась у Серёжи дома. Просто если бы не цветы, все могло бы пойти совершенно иначе. «Что ты?» Аля подозрительно вскидывает бровь, заглядывая в мои глаза. «Ничего». Недоверчиво угукнув, она решает меня уничтожить окончательно. «Я беременна». «Что?» «Это я и пытаюсь тебе сказать всё утро». Язык немеет, в горле пересыхает, голову простреливает сильная боль. Все бы ничего, я, возможно, даже порадовалась бы за подругу, если бы с точностью не знала, как это могло произойти. Тем не менее, совладав со своим языком, я хрипло произношу. «Как? От кого?» «А ты догадайся». Силой зажмуриваю глаза, накрываю лицо руками, чтобы не видеть перед собой ту, что одним махом смогла перевернуть мой без того разрушенный мир. «Нет». «Да!» — восклицает она так, словно считает меня виновной. За последние полгода я была только с Уваровым, а он, козел такой отрицает это. Даже и не знаю, как идти к нему с такой новостью. Но так просто, он от меня точно не отделается. Я готова пройти все тесты, лишь бы посмотреть на его рожу, когда он убедится в том, что я ношу его ребенка. Именно поэтому наша месть с фотками и прочим унизительным дерьмом отменяется. Тем более он все равно не ведется на тебя, как я поняла. Столько времени прошло, а толку от тебя ноль». Она отпивает глоток кофе и расплывается в коварной улыбке, накручивая на палец локон своих волос. «Я пойду Куварову сама. Только на сей раз я приду к нему с миром». В голове не укладывается. «Я верю в Сереже. Больше всего я хочу верить ему». «Но он же не спал с тобой. Как ты можешь быть беременной от него? Ты явно что-то путаешь». «А, вот как мы теперь заговорили. Альбина насквозь пронзает меня молниями, выпущенными из глаз». Ответь честно, я все-таки чего-то не знаю. Ты что-то скрываешь от меня? Мне становится плохо. В глазах темнеет, пальцы снова начинают покалывать, предвещая беду. Нет, желаю вам обоим удачи. Я резко поднимаюсь из-за стола, прячу лицо за волосами. По щекам моим уже вовсю бегут слезы. Они обжигают кожу. Счастья, любви вам и всех благ. Надеюсь, ты добьешься своего. Потому что Сережа тот еще бесчувственный ледник. А тебе-то откуда знать? Посмеивается она. «Ниоткуда. Просто предположила. Всего хорошего. Мне надо собираться». «Удачной дороги, дорогая. Созвонимся», — поражает меня своим спокойствием.